В лесу стояла тишина, неподвижная и прозрачная, как вода в лесной яме. Лишь начинало темнеть, остро пахло влажной осенней прелью. еле стояли спокойно, замшелые загородки погребений по виду не таили в себе ничего особенного. Тишина не угнетала и не пугала, она растворяла в себе. Казалось, посиди так еще немного, и вовсе не сможешь больше шевельнуть языком, станешь безгласен, как эти пни. И нигде. На многие версты вокруг не ощущалось присутствия ничего живого. «Марица!» — окликнул Ваята. — «Ты здесь?» Тут я!» — ответил тонкий голосок, в котором невыразимым образом смешался намек на недавнюю обиду и истинно ангельское смирение и незлобивость. «Расскажи, как тебе там поживается? Какой у вас у ангелов уклад? Кто среди вас старше будет?» ангелов нас превеликое множество», — с важностью начала рассказывать Марица, гордая, что попала в столь могучее воинство, хоть сама в представлении вояты среди прочих ангелов была, что букашечка малая, глазом едва различимая. «У всего на свете, у большого и у малого, свой ангел есть. Есть свой ангел у грома небесного, у иния, у града, у зимы и лета, у весны и осени, у вечера, дня и ночи». Ко всему, что видит глаз и что не видит, свои ангелы Господом представлены. А солнце с живым любопытством спрашивал Ваята, радуясь возможности заглянуть на небо хотя бы чужими глазами. — Ты его видела? У него тоже свой ангел есть? — Видела я и солнце, — не без мечтательности ответила Марьица. и мельком вспомнил тот бугорок холодной земли, забросанный вянущими ветками, под которым он ее нашел. Ничего не успев повидать в своей краткой земной жизни, Марица из младенца сразу сделалась ангелом, и теперь свободно наблюдает такое, чего не видели на земле самые древние старцы. Видела я колесницу из огня, а влекут ее кони крылаты, и сорок ангелов им помогают, восторженно рассказывала Марица. На той колеснице едет муж. Он есть солнце, а на нем венец светлый. Как ангелы тот венец с него снимут, свет угаснет под небом, на земле ночь наступит. А луна? И луну я видела. Жена в одеждах белых сияющих сидит на своей колеснице, а влекут ее два белых вала, и тоже ангелы по бокам. А с нее, что ли, ангелы эти одежды снимают, когда утро наступает? Хотел спросить Ваята но не стал высказывать вслух такие вольные мысли. Однако образ обнаженной лунной жены, приятно полной, все же успел мелькнуть в его воображении, и Марица умолкла. Смотрела, надо думать. Ну ты где? окликнул ее воято. Марица. Еще что-то видела любопытное. И та луна, не без ехидства начала снова Марица, прежде всегда была полна и прекрасна. Когда согрешил Адам, зарыдал весь мир. Небо и земля, деревья и травы, и только луна одна веселилась. Тогда разгневался Господь и повелел ей то расти, то убывать, то молодеть, то стариться, и только три ночи в месяц быть в полной красе. Жаль, — подумал Ваята, — уже не в силах отделаться от образа луны, прекрасной белой женщины с серебряными волосами. Слушая Марицу и раздумывая обо всех этих чудесах, Ваята не замечал, как темнеет, и вдруг обнаружил, что свет костра — окружен плотной стеной тьмы. Встряхнув мечтание о небесных красотах, Ваята сел прямо и внимательно огляделся. Пора было возвращаться в Явь. Взошла луна, повисла над верхушками елей, почти полная, чуть подтаявшая с одного боку, будто какой-то хитрый волчок откусил кусочек. Отсюда из лога она казалась еще более далекой. Поблизости раздался стон. Ваята резко оглянулся, но поначалу ничего не увидел. Потом заметил, как в темноте, в нескольких шагах от него, что-то шевелится у самой земли. Он подошел ближе, вгляделся, держа перед собой горящий сук из костра. На земле обнаружился кусок белой ткани, вроде рваного полотенца, усеянный темными пятнами. Полотенце дергалось, напоминая змею с поврежденным хребтом, которая хочет, но не может ползти. В изумлении воята сделал еще полшага к странному полотенцу. И тут оно бросилось на него. Исчезли судорожные бесполезные движения. Рваное полотно метнулось в лицо, ударило мокрым, холодным, липким краем, окутало мерзкой вонью застоявшейся крови, обвилось вокруг шеи и принялось душить. Отшатнувшись назад, воята обеими руками вцепился в мерзкую тварь, сились оторвать от себя. Затрещали нитки, но ладони скользили по влажному, полугнилому полотну, в котором откуда-то было силище живого, то есть совсем не живого, существа. Отче наш, как призыв о помощи мелькнуло в мыслях, но все дальнейшее из памяти выскочило. Пыхтя, дышать под воняющим старой кровью полотном было почти невозможно, напрягая все силы, боята дергал его, борясь за каждый глоток воздуха. Испуганный, взволнованный девичий голос принялся читать отчи наш!» Один раз, другой, третий. По мере чтения силы мерзкого полотна ослабевали. Наконец то сорвал его с шеи и с размаху швырнул в костер. Раздался истошный вопль. Ни одно живое существо, даже брошенное в огонь, так кричать не может. Вопль был глухой и притом пронзительный, утробный, ракочущий, булькающий, будто кто-то захлебывался в болоте, а над ним лопались пузыри. Зажав руками уши, Ваята наклонился и на миг будто потерял сознание. Очнулся, когда все стихло. В костре догорало полотно, по нему бегало сине-зеленое пламя, прожигая новые дыры. Когда синий огонь угас, Ваята выпрямился, стараясь отдышаться. Несмотря на холод осенней ночи, он был весь в поту. Руки, лицо, шея, одежда — все воняло протухшей кровью. Ваята потер ладони о влажный мох, взял кусок мха, перемешанного с хвоей, старательно вытер лицо и шею. Стало полегче. «Зачем же ты из круга вышел?» упрекнул его дрожащий от испуга девичий голос. «Пока ты в кругу, они тебя не достанут, а как вышел, едва не пропал». «Спасибо тебе, Марица. Ваята перевел дух и опомнился, что помогла. «Я-то помогла, а ты сам-то думай!» обиженно ответила Марица. Я девчоночка маленькая, куда мне такую жуть видеть? Отдышавшись, Ваята подложил Сучев в костер. Охватила дрожь, очень хорошо помнилось прикосновение к коже холодного липкого вонючего полотна. Вот он дурак-то, сам из круга вышел. Если бы не Марица, мог бы сгинуть, и Евангелие не помогло бы. Пришел бы завтра поутру Радше со своим кулем, а вот и косточки. Охватив сухие еловые сучья, пламя вскинулось, круг света стал шире, и Ваято вздрогнул от неожиданности. Он снова был не один. В пяти шагах от него стоял тот самый упырь, что лес в оконце Меркушкиной избы. Приближался маленькими, едва различимыми шажками, огромный, не уступающий матерому медведю, вставшему на дыбы. В душе вояты толкнулся страх. Упырь был выше и крупнее его а между ними лишь невидимая черта и сила слова Божьего. На всякий случай Ваято попятился внутрь круга, подальше, под хвойную кровлю шалаша. Нет, уж больше он такой глупости не сделает, из-за черты не выйдет. Упырь не сводил с него взгляда. На распухшем болезненно красном лице отражалось предвкушение. Он облизывался длинным языком, доставая чуть ли не до глаз, словно пес. Читай, шепнула Марица. «Отче наш!» — начал Ваята несколько заплетающимся языком. «Живые в помощи Вышнего читай!» Ваята послушно начал, но застрял на первых трех словах, и Марьице пришлось ему подсказывать. В свете огня морда упыря казалась еще более мерзкой. Под этим жадным взглядом Ваята себя самого ощущал каким-то легковесным, как тень, прозрачным... Вот-вот эти длинные руки, с узловатыми пальцами, из которых каждый жил своей жизнью, будто красный толстый червь, протянутся к нему, удлиняясь на глазах, вопьются в горло. Вояты не мог отогнать это мысленное зрелище, и слова псалма ускользали из памяти. На аспиды да и Василиска, наступиша, и попереши льва и змия!» подсказывала Марица дрожащим, явно испуганным голосом, и голос Ваяты, повторявший за нею, звучал ненамного тверже. Аспит и Василиск не остался глух к словам псалма. По мере того, как Ваята и Марьица читали, упырь все больше проявлял беспокойство и нетерпение. Он оперся в невидимую стену и теперь бился об нее всем раздутым телом, царапал незримую преграду. Трудно было верить, что она выдержит. Воято всем существом ощущал, что только произносимые им слова укрепляют эту стену. Замолчи он, она рухнет. Давай, Марица, подсказывай, воскликнул он, а сам принялся снова за отче наш, лишь бы не молчать. Другой псалом, давай. Господь, просвещение моей и спаситель мой, кого убоюся? снова начала Марица. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся? Псалом двадцать При этих словах упырь сморщился, красная морда его наполнилась яростью, он отошел на несколько шагов, а потом резко бросил тушу вперед, надеясь пробить стену с разгона. Воята дрогнул и отшатнулся, чуть не упал, на миг потерял упыря из вида, его пронзил, как ледяное копье, ужас. А вдруг у того получилось? Вдруг он возникнет сейчас вот тут, вплотную? Мигом Ваята ощутил, как беспредельно ночная тьма, как огромен и безмолвен лес, как далеко отсюда до человеческого жилья. Да и жилье не очень-то помогло бы. Сам видел, как этот гад ломился в избу прямо в самом сумежье. — Читай! — в ужасе взвизгнула марица Ваята снова шагнул вперед, торопясь увидеть, насколько упырь далеко, Вот оставался за чертой, но припал к ней всей тушей и яростно щелкал зубами. то слышал это щелканье и с трудом отгонял ощущение, как эти зубы впиваются в горло. «Эх, какое бы оружие! Копье-рогатину, с какой ходят на охоту! Попадись ему сейчас в руки, так бы и пырнул толстая брюхо упыря, полная крови!» «Читай, дубина!» — опять закричала Марица. Но Воята не мог собраться с мыслями. Мельком вспомнился рассказ отца Касьяна, и он ходил сюда отчитывать упырей, и его предшественник, отец Ерон. Они тоже видели все это. Они также от страха забывали давно затверженные молитвы, и страх толкал их бежать отсюда, куда угодно, лишь бы подальше, лишь бы на несколько мгновений увеличить расстояние между собой и упырем. Бежать нельзя, надо что-то делать. Но растерянность... Была словно пропасть, куда Ваята неудержимо соскальзывал по крутому обрыву и не мог зацепиться ни за одну стоящую мысль. «Услыши, Господи, глаз мой, им же воззвах, звах, помилуй мя и услышимя. заговорил рядом чей-то новый голос. Ваята, даже не думая, что это, ухватился за подсказку, как утопающий за веревку, и горячо заговорил «помилуй мя и услыши меня «Тебе, речи сердце мое, Господа, взыщу!» Тебе речи сердце мое, Господа, взыщу! Тебе речи сердце мое, Господа, взыщу! оживившись, радостно подхватила Марица. Втроем воята и два бесплотных голоса у него над головой, они дошли псалом до конца. Потерпи, Господа, мужайся, и докрепися, сердце твое, и потерпи Господа. Даже красиво, успел мысленно отметить воята. Его молодой голос, другой мужской, потише и поглуше и звонкий голос девчонки, полный ликования. Едва прозвучали последние слова, как с упырем случилось нечто. Он присел, выпучил глаза, разинул пасть, раскинул руки. Глаза его погасли, морда почернела. Он вдруг разом стал вдвое толще, а затем лопнул. Волна черной крови ударила в невидимую стену и сползла по ней на землю. Вскипела вонь, будто рядом вылили бочку протухшей крови. Да так оно и было. И осталось только черное, влажно-блестящее огромное пятно в трех шагах перед костром. Вот так комар пёс его в душу, почти беззвучно прошептал воят, и не веря, что гады избыли. Но тут же глаз уловил в стороне новое движение. Он повернул голову, к нему приближался второй упырь, тот, кого он застал уже в избе меркушки. Он шел, крадучись, по-прежнему маленького роста, но выглядел еще хуже. Темные мешки под огромными глазами на выкате стали еще больше. Вместо носа теперь зиял черный провал. Брови исчезли, зато рот, огромный, красный и влажный, был открыт, и из него стекала кровь. Казалось, упырь переполнен ею, она не вмещается в его тщедушное тельце и вытекает, как из налитого через край кувшина. Кровь лилась изо рта, на горло и грудь упыря, прокладывая красно-черную дорожку по его белой погребальной одежде, рубахе и портам. — Марица, окликнул воята, Надо читать, но все затверженные с детства псалмы из памяти как ветром сдуло. Благословлю Господа на всякое время, выну, хвала Его во устах моих. Псалом 33. Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Послушно начала Марица. В ее звонком голоске слышались и страх, и торжество, и гордость. Она почувствовала себя могучим воином, первым из строя, вступающим в бой. Благословлю Господа, громче начал и повторять за нею. И, повторяя, думал, видно, тоже опустошение памяти случалось и с другими. Страх съел из головы всю науку, оставил бегство как единственное средство. И никто не подсказал. Как же подсобил ему Господь, послав Марьицу? Маленький упырь был уже у круга, когда его настигли эти словесные стрелы. Остановившись, он замялся, потом сел на земь, опять вскочил. И вдруг снял с себя голову. Размахнулся и швырнул ее в вояту, будто шапку. Воята отскочил, едва не упав и не обрушив свой довольно хлипкий навес. Марица завизжала. Упыриная голова ударилась о невидимую стену и упала на земь. Глаза ее по-прежнему смотрели на вояту, зубы щелкали, и только глухой, печальный мужской голос продолжал читать. Многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Многие скорби, праведным подхватил воята, стоя на четвереньках и самому себе напоминая какую-то очень благочестивую овцу, если такие бывают. Он задыхался и никак не мог унять бешеное биение сердца. «Хранит Господь, вся кости их, не едино от них сокрушится. Еще немного такого, — подумалось ему, — и своих костей не соберешь». Ваята с трудом встал на ноги, опираясь на кучу сушняка, торопливо подбросил в огонь, Угасающий свет прятал от него даже то, что находилось в трех-четырех шагах, а как ни жутки были зрелища упыриных натисков, не видеть ничего было бы еще хуже. Безголовое упыриное тело лежало ничком, вытянув руки вперед, и его тонкие пальцы касались невидимой стены. Боято отвернулся и увидел еще одного гостя. Прямо на свет огня медленно шел мужик средних лет, с круглой, коротко стриженной головой, в белой одежде, как все прочие, с лицом грубым и свирепым. Курносый нос, клочковатая борода, дикие злые глаза придавали ему вид разбойника. Раскинув руки, он пошевеливал пальцами, будто хотел кого-то схватить. Ваято встал с кучи хвороста, на которой сидел, отдыхая, и шагнул к черте. «Читай», — напомнила Марица. «Не ревную, лукавнующим, не же завиди, творящим беззаконие!» — начал воята первое, что пришло в голову. Псалом тридцать шестой. «За ней, яко трава скоро изшут, и яко зелье злака скоро отпадут!» Лихой упырь подобрался к самой черте, стал двигать плечами, размахивать руками, приседать, словом, разминаться. В этих движениях Ваята увидел немало знакомого. И сам он, и его противники делали так перед началом стеночного боя. Едва удержался, чтобы не начать то же самое. Ясно же, что вот-вот будет драка. «Читай, не балуй!» — строго напомнила Марица. Суровость не вязалась с тонким голоском небольшой девчонки и казалась смешной. Однако Ваята уже привык повиноваться этому голосу и, отчасти опомнившись, продолжил читать. «Олег, ой, упырь не унимался!» Теперь он то размахивался, то потрясал кулаками, корчил в роже, явно давая понять вояте: вот сейчас я тебя угощу, сейчас наваляю, мокрое место оставлю. Кулаки воята сжимались сами собой. Он видел очень привычное зрелище, тело и дух его отвечали на вызов, как привыкли. Упырь вдруг бросился на него, занесший кулак для удара. Воята рванул навстречу, зацепился ногой за сучок и рухнул на землю. «Ах ты!» — чуть не до крови прикусив губу, чтобы не мешать матерную брань с Словом Божьим, Ваята принудил себя молчать. Овчины кожух отчасти смягчил падение, но все тело гудело от удара о землю. В голове мутилось, перед глазами плыли огненные пятна. Шапка слетела. И упал он слишком близко от огня. Того гляди, волосы вспыхнут. Кряхтя Ваята сел. Лихой упырь прыгал возле самой черты, кривляясь и всячески выражая презрение, будто сам своей рукой поверг вояту на землю и теперь ждет, поднимется ли соперник, лежачего-то не бьют. Вояте и раньше приходилось падать, но он всегда вставал, если только хватало сил. Упираясь о землю руками, он встал на колени, шатаясь и стараясь поймать равновесие. Ощущения были такие, будто его дубиной по голове оглушили. А тут еще марица: читай, читай. И «Да пошла ты! мелькнуло в мыслях. Чувства бойца призывали забыть обо всем, когда в двух шагах выделывается наглый соперник, воображающий себя победителем. «Дескать, не встанешь, слабак, а встанешь, я тебя еще не так отделаю». Цепляясь за кучу хвороста, Ваято с трудом поднялся. Его тянуло навстречу упырю, который делал выпады в его сторону, но сердце бухало в груди, как молот по наковальне. Дыхание вырывалось со свистом, В голове стоял гул, будто какой-то мелкий бес колотил там в железное било. Сквозь это все с трудом пробивались слова псалма, читаемые тонким девичьим и глухим мужским голосом. «Не ходи к нему!» — между словами псалма выкрикивала Марица. «Он тебя нарочно манит!» «На задор берет!» — подтвердил мужской голос. Услышав этого, я-то отчасти опомнился. Каждый миг его жег стыд, что он не принимает вызова но пробилось и сознание. Упырь выманивает его из круга. Ваята снова сел, не глядя на упыря, и стараясь повторять за Марицей. «Видих нечестивого, превозносящегося и я яко кедры ливанские». Псалом 36. Ваята все же глянул на упыря, который хоть и не дотягивал до ливанского кедра, но явно превозносился над ним. «И мимо, и дох!» С нажимом выговорив эти слова, Ваято с выразительным презрением отвернулся. И се небе, и взысках его, и не обретеся места его. Некоторое время они читали втроем. Ваято даже отчасти отдышался и успел понять, что с ним что-то не в порядке. Парень молодой и сильный, от обычной драки он уже пришел бы в себя, а теперь не мог. В ушах шумело. Сердце бухало, а стоило прикрыть глаза, вспыхивали пламенные выплески. Будет ли конец этой ночи? Рассвет никогда не настанет, никто из живых не придет, даже Радша с его кулем, а влагу мрак, только светятся здесь и там сизые огни. Приглядевшись, Вая-то понял, что это мерцают загородки, новые, стоя во весь рост, и старые, лежащие кучей кольев. В темноте стало лучше видно, как их много. Десятка-два. При свете дня иные, давно упавшие рассыпавшиеся в труху, заросшие папоротником, были и незаметны. А теперь сизое свечение выдавало гнездилище еще одного упыря. И еще, и еще. Сколько же их тут набралось за двести лет? Зря он стал приглядываться. Едва осознав, что в лагу десятка-два нечистых погребений, Ваята вдруг увидел и всех их обитателей. Неясные фигуры, побольше и поменьше, подтягивались на свет костра. Одни шли во весь рост, иные пробирались, пригнувшись, будто стараясь остаться незамеченными, а третьи ковыляли и ползли, волоча конечности. Тот первый упырь, что лопнул, мог перед ними считаться красавцем. Эти, лежавшие под грудой кольев давно не получавшие пищи, кою не хватало сил достать, пришли в самое жалкое состояние. Некоторые были тощие, сухие, обтянутые бурой кожей, другие на ходу рассыпались, теряя кости, которым было не на чем держаться. Но упорно продолжали двигаться на свет костра. — Матерь Пресвятая Богородица! — с оторопью пробормотала Марица. Бояда вгляделся, и дыхание перехватило. Его не слишком после уже увиденного пугали старые упыри, похожие на человечков, связанных с детьми из прутиков, но меж них к нему приближался упырь, сильно схожий с живым человеком, мужчина лет шестидесяти, рослый горделивого вида с длинной седой бородой и седыми длинными густыми волосами. На нем было облачение священника, кое-где висящее клочьями, но достаточно целое, чтобы его узнать. Филонь, Далматика, Стихарька, Мезион. Руками новый гость совершал такие движения, будто держал кадила. Но кое-что заметно отличало его от обычного священника. Глаза его были закрыты, а лицо темное, налито синей кровью. И тут Ваята догадался, кто это. Отец Македон. Страх исчез, вытесненный важной мыслью. Отче Македоне! Ваята встал на ноги и сделал шаг к черте. Слышишь ли меня? Раз уж ты пришел, открой, где книги? Где книги старца Панфирия? Они были у тебя, ты знаешь? Апостол, псалтирь. К его изумлению отец Македон кивнул. Глаза его были по-прежнему закрыты, но руки замерли, и в них появились две книги, огромные и тяжелые, так что он с трудом их удерживал. Переплеты были покрыты золоченными узорными пластинами с разными самоцветами. При свете огня они сверкали так, что резало воспаленные глаза Ваяты, и тот невольно прикрылся рукой, как от слишком яркого солнца, Казалось, не решишься и притронуться к такой книге, а если все же сумеешь открыть, благодать вырвется оттуда и разольется в воздухе, как солнечный свет. От сияния этих книг в мрачном лагу стало светло, как днем. Невозможно было смотреть ни на что, кроме двух золотых солнц в руках отца Македона. Самоцветы переливались звездами, красные, синие. Белый, зеленый, лиловый, играли радугой небесной. Не в силах отвести от них глаз, Ваята позабыл, где находится и чему только что был свидетелем. Не отрывая глаз, синеликий священник кивал ему, подзывая к себе, Ваята колебался. Это же книги, те самые, сколько он думал о них, и вот видит воочию. Где-то на краю разума сидела мысль об опасности, но также он понимал, что другого случая добыть их может не представиться. «Читай!» — пискнула над духом Марица. «Евангелие читай!» «Евангелие читай!» над иреми читают Евангелие!» Ведь отец Македон давно мертв, для этого Воята сюда пришел, для этого отец Касьян доверил ему свое Евангелие. Вот оно лежит на коробе возле костра, на верхнюю крышку переплета уже налетело немного пепла. Будто учуяв его мысли, отец Македон попятился, сияние книг в его руках приугасло. Воята невольно подался ближе к черте, боясь, что тьма поглотит книги, и он больше их не увидит. Отец Македон, приглашающий, кивал ему. Воята колебался. Отец Македон сел на землю, положил одну книгу на колени, раскрыл ее и начал читать, по-прежнему не открывая глаз. Воята видел, как шевелятся его черные губы в седой бороде, но не слышал ни слова. Прочие упыри вдруг пришли в движение. Струшонка подсеменила поближе, все с тем же выражением хитрой хищной радости на мелком личике. Поднялся без головы и прямо так без головы встал на ноги. Драчун-задира перестал прыгать и махать руками и повернулся к отцу Македону. Сквозь гул в ушах довояты начали доходить какие-то звуки. Красивый, умеренно низкий мужской голос читал что-то. Но хотя воята довольно ясно различал слова, понять не мог ни одного. Читали, будто не на русском языке и не на греческом. Греческого воята не понимал, но на слух узнал бы. Однако выражение этой речи было ему знакомо. Ровное, напевное, учительное. Так и ереи читают Евангелие. Упыри уже все собрались к отцу Македону. Все до одного, даже те, кто сохранил лишь несколько костей. Встав вокруг него толпой, они стали кланяться, кто как мог, раскачиваться, иные имеющие ноги взялись подпрыгивать, будто в пляске. Морды кривились, чтение радовало их. Голос отца Македона звучал все громче, все торжественнее. По-прежнему Ваята не понимал ни слова, но каждая из них падала на грудь, будто камень. «Читай, дубина!» — отчаянно пищала Марица. «Евангелие читай! Он наоборот читает!» а ты правильно читай. Священная книга затрепетала, будто ее силился открыть кто-то, чьим рукам тяжелая верхняя крышка не давалась. Отец Македон все читал, и теперь голос его отдавался шумом и воем в вершинах елей. Сияние вокруг него все темнело, книга в его руках обернулась черным солнцем, упыри подняли вой, этот вой забирался в самую душу. Не в силах стоять, воята упал на колени, закрыл лицо руками. Неведомая сила тянула его вперед к отцу Македону и его книгам. Что-то кричала Марьяца, но ее голосок тонул в этом гуле, будто комариный писк в реве-бури. В поисках опоры воята ухватился за что-то и ощутил под рукой твердую старую кожу. Это Евангелие. Он передвинулся ближе, дрожащими руками поднял крышку. Костер почти угас, но буквы на старом пергаменте слегка светились, и он видел их довольно ясно. «Сыни, да не прельстят тебя мужи нечестивие, ниже да а аще помолят тебя глаголающие, Иди с нами, приобщися крови, скрыем же в землю мужа праведно-неправедно, пожрем же его, якожде ад жива» и возьмем память его от земли. Из притчи Соломоновых, глава первая. Именно так все и происходило. При первых же прочитанных словах в мыслях Вояты прояснилось. Его прельщали бесы, норовя отнять разум и память, утащить живым в ад. Он читал, голос его креп, заглушая вопли упырей и чтения отца Македона. Все больше приходя в себя, изредка Ваята бросал взгляд вперед — Сияние книг в руках мертвеца все меркло, а сам он все удалялся. Вместе с ним пятились прочие упыри, иные самые слабые лежали груды костей. «Ащебо премудрость, призовеши разуму, да глаз твой!» «Чувство же взыщеши великим глазом, и аще взыщеши, и я, яко сребра, и яко же сокровище испытаешь ю, тогда и страх Господень, и познание Божие обрящеши». Из притчей Соломоновых, глава 2. Бросив еще один взгляд, Ваята увидел, что отец Македон стоит возле загородки Искольев, видимо, это было его обиталище. Вот он протянул Ваяте книгу и так замер. У Ваяты перехватило дыхание. Мертвец в последний раз предлагал ему свой дар. Казалось, сделай несколько шагов, протяни руки, возьми. Навалилось такое оцепенение, что Ваята не мог ни двинуться, ни шевельнуть языком, ни даже вздохнуть. Показалось, что он уже умер. Душа отделяется от тела и больше не способна им управлять. Давящую тишину вспорол крик петуха. Резкий, пронзительный, он потряс Ваяту, как удар. Покачнувшись, он закрыл глаза и без сил повалился лицом на раскрытую книгу. Очнулся от того, что кто-то осторожно теребил его за плечо. В ужасе от этого касания Ваята подпрыгнул и открыл глаза, одновременно отшатываясь. Он хорошо помнил все, что было совсем недавно. Пока он спал, кто-то из этих пролез за черту. Его пробуют на зуб. Костер догорал, но Света было довольно, чтобы разглядеть рядом человека или кого-то на вроде человека. Эй, милок! раздавался опасливый голос. Ты живой? Живой, слава богу! Ты кто? Ваята с трудом встал на ноги и попятился. Я-то куприян из барсуков, а ты-то кто? Я. Ваято сглотнул, с трудом вспоминая, кто он. Однако упыри не разговаривают. Не дана им речь людская, только и могут, что выть достанать. стонать. Если этот говорит внятно, свое имя знает, выходит не упырь. Он оглядел собеседника. Обычный мужик, средних, довольно зрелых лет, с обычным лицом, толстым носом, густой бородой. Но упыря не похож. Перекрестись! Назвавшийся Куприяном охотно перекрестился. Ты как сюда попал? — спросил Ваята. — Петуха тебе принес. — Чего? Ваята вытаращил глаза. — Петуха, слышал? — Слышал. — Вот, я принес. Устинья, покажи петуха. Кто-то еще зашевелился за спиной у Куприяна, и Ваята с новым изумлением увидел, что там стоит молодая девка с испуганным лицом и с рыжим петухом под мышкой. — Племянница моя, Устинья, это она все. Пойдем, — говорит дядька, — снесем в лес петуха, там ведь их нет. Так пристало, пришлось идти. Петуха разбудили. «Зачем?» «Ну как зачем?» Куприян в удивлении развел руки. «А как бы ты без петуха отбился-то? Глядишь, что теперь?» Он посторонился, открывая в Аяте вид на лог. И стало ясно, от чего так светло. В лагу пылали три десятка костров. Все загородки, новые и старые, были в огне. Иные бросали пламя чуть ли не к вершинам сосен, Иные тлели над самой землей синеватым пламенем, сгорая, колья рушились, пуская в темный воздух снопы синих искр. «Вот как их петуший крик-то поразил!» — с удовлетворением сказал Куприян. «Его же тут отродясь не слышали!» Вспоминая, что было перед этим, Ваято ухнул, Обойдя Куприяна и Устинью, таращившую на него испуганные глаза, приблизился к дальней загородке. Она уже обрушилась, превратившись в груду пылающих головней, Вот здесь сидел отец Македон, и вон там, под этими головнями, остался он со своими книгами. — Вот куда они делись, — горько сказал Ваята, обернувшись к Куприяну. — Вот почему про эти книги не знал никто. Он их с собой в могилу утащил, а теперь все, сгорели книги, сгинули с ним заодно. — Не кручинься, не горят эти книги, — Куприян похлопал его по плечу. — Ну что, пойдем с нами? До утра тебя определим поспать, а там и вы свояси. — Не могу. Поколебавшись, Ваята качнул головой. — Поутру мужики придут. Радша со своим кулем кости мои собирать, а тут и костей не будет. Дождусь уж их. — Не боишься? — чуть слышно спросила девка Устинья. В первый раз Ваята услышал ее голос. Он лишь покачал головой. Страха больше не было. Все его чувства будто сгорели в этом синеватом огне старых нечистых погребений. Зато навалилась такая усталость, что шагу он не смог бы сделать, не то что идти до барсуков. — Ну, бывай здоров, — Куприян поклонился. Девка, прижимая к себе петуха, тоже поклонилась. — И вы живите здорово, — Ваята опустился на кучу лапника. Куприян с племянницей ушли. Загородки догорели, из земли во тьме сияли синеватые угли. Но Ваята смотрел на них совершенно равнодушно подбросил еще сушняка в свой костер, натянул оброненную шапку, прилег на лапник и провалился в густую и немую тьму. Очнулся от того, что его снова теребили за плечо. Вздрогнув, с трудом открыл глаза. Над ним склонялся озабученный Арсентий. Было светло, легонечко накрапывал унылый осенний дождь, с кровлей из лапника кое-где капало. С трудом воято сел. Все кости и мышцы болели, голова гудела. Арсентий что-то говорил, но до не сразу дошел смысл слов. Еще несколько знакомых мужиков ходили по логу и осматривали горелые пятна на месте старых загородок. — А мы того, — Радше показал рогожный куль. — Пойдем, — говорю, — хоть косточки соберем, раба Божьего. Воята поглядел на куль, который должен был стать ему саваном и гробом. Хрипло рассмеялся. Потом встал, постановая, как старый дед, потёр лицо руками. Он помнил, что было ночью, но всё смешалось. Он сейчас не мог бы отделить истину от видений. Упыри, священник с синим лицом и двумя золотыми книгами в руках, куприян с племянницей и петухом. Эти уж точно приснились. Не может такого быть, чтобы какой-то мужик из брусуков среди ночи потащился с племянницей девкой в лес, чтобы принести петуха. Откуда им было знать, что здесь живого человека упыриная рать одолевает?» Пошатываясь, Ваята подошел к одному из кострищ. Вот здесь сидел отец Македон. Сейчас от его могилы осталось широкое пятно серо-белой золы, даже несколько углубленное, будто сама земля под загородкой прогорела и осела. По краям несколько головешек. «Не горят такие книги», — сказал странный мужик Куприян. Здесь их уж точно не было. Если отец Македоны скрывал у себя в могиле две священные книги старца Панфирия, то искать их под этой россыпью золы бесполезно. Хотя большую часть обратного пути воята ехал на телеге и даже опять заснул, до Параскевина избы он добрался едва волоча ноги. Однако прежде чем лечь спать, сходил в баню. Заснул, сидя, пока топилось, чтобы смыть с себя всю память об этой ночи липкий пот, страх, омерзение, лесной и дух. И только потом улегся, чувствуя блаженство от чистой рубахи, чуть дымного тепла бабкиной избы, тишины и безопасности. Когда проснулся, уже темнело, зато я-то чувствовал себя вполне отдохнувшим. Вставать не хотелось, но надо было идти к отцу Касьяну, возвращать Евангелие, а то еще подумает, что парамонарь святую книгу со страху в лесу позабыл. Видя, что парень проснулся, баба Пороскева взялась печь блины. За едой Ваята рассказал ей кое о чем из увиденного, останавливаясь и раздумывая, было это на самом деле или померещилось. А как заснул я, приснилось мне, будто пришел ко мне мужик. Назвался Куприяном, да не один, а с девкой молодой. Сказал племянница его Устинья, и будто бы принесли они в лес петуха. Ваята запнулся. И Куприяна с его густой бородой и широким носом на добродушном лице, и испуганные огромные глаза Устиньи, и недовольного рыжего петуха у нее под мышкой, он помнил совершенно отчетливо, не так, как помнятся кисельные образы из снов. Но как это было бы возможно наяву? — А ты разве знаешь Куприяна с Устиньей? — удивилась баба Пороскева. — С тех пор, как ты здесь, они вроде не бывали к нам. — Да и чего Куприяну тут делать? Я сама пока не хворая. Ваято возрился на бабку, держа в руке блин. Возникло чувство, будто и она ему снится. Так этот сон не кончился. Он все еще лежит на охапке лапника в лихом лагу. Да жив ли он еще? Куприян, он в забыль. Ты знаешь его? Вымолвил воята, наконец, собравшись с мыслями. А чего же не знать? Из бурсуков он, как родился там, так и живет. я-то думал. Но откуда же ему знать? С чего бы мужику посреди ночи в лес идти с петухом? Да еще и с девкой. Он что, того? Боято постучал себя по лбу. Знахарен, пояснила баба Пороскева. Толковый, знающий человек. Как-то вот проведал, что одолевают тебя вражины. Петух нужен разогнать. А девка-племянница, видать, увязалась за ним. Она сирота, никого из родни у них больше нет. Так и живут вдвоем. Травничают, знахарничают. Он сказал, эта девка его подбивала в лес с петухом идти. Может, и она. Устинья, как ума, с годами наберется, еще потолковее дядьке будет. Воят только головой покачал. Пока ел блины, в дверь не раз стучали. Всем хотелось увидеть парня, что провел ночь в лихом лагу и вернулся живым. Однако баба Пороскева никого не допускала, пока не прихромала старая Ираида. Дескать, отец Касьян кличет. Ваята, как раз доевший, оделся, провел гребнем по кудрям и завернул Евангелие в мешок. Снаружи опять накрапывал унылый дождик. Войдя, Ваята вновь застал отца Касьяна, расхаживающим по избе. Поклонившись, не сразу дождался, чтобы тот обратил на него внимание. Но вот отец Касьяна остановился, постоял спиной к Ваяте, потом повернулся и медленно поднял на него глаза. — Эки, ты живучий! — с недоверием пробормотал он, кивнув в ответ на еще один поклон. — Я уж думал, в куле твои косточки привезут, а ты прямо сам бессмертный. — Ну, рассказывай, что видел. Ваята стал рассказывать про упырей, про отца Македона и две его книги. Про книги отец Касьян слушал особенно внимательно, стоя перед Воятой и прямо глядя на него. — Не знаю, может, надо было выйти и взять у него, — с сомнением закончил Ваята. А так утащил он их обратно в могилу свою, а потом все и сгорело. — Не горят святые книги, — прозвучал в мыслях голос Куприяна, который, оказывается, был на самом деле добродушный и снисходительный. — Выходит, знал отец Македон, где книги Панфириевы, — пробормотал отец Касьян. Да не сказал никому. Может, дочь его заикнулся воята, но прикусил язык. Если Еленка что и знала, то с мужем делиться не пожелала, это ясно. На его счастье, отец Касьян будто не услышал упоминания о жене, продолжая расхаживать от печи к оконцу. Потом остановился и спросил, не глядя на вояту. «Стало быть, страхоту самого не видел ты?» вояте вспомнился отец Македон, синее лицо с опущенными веками, длинные седые волосы, такая же борода. Страшнее этого ничего не было. А каков он с собою? Мобликом, страхота велик и ужасен, не сразу заговорил отец Касьян, глядя мимо вояты. Воята же глядел ему в лицо с улавливая на нем отражение страшных воспоминаний, будто пытался с робким почтительным любопытством заглянуть в них. Ровно сам бес лесовой, может быть, ростом с вековую, часто звериный облик принимает, будто волк рыскающий. Глаза угольями горят, в пасти зубы острые, черные, железные. Кому покажется, тот без памяти упадет, а то и замертво. Уж сколько лет рыщет он по лесам, сколько душ загубил. И над всей этой нежитью он первого его да. — Откуда же он тут взялся? — вырвалось у вояты. Даже после всего увиденного трудно было поверить, что дух или зверь, жуткий, будто сам сатана, рыщет в окрестностях сумежья лет через двести после утверждения в Новгороде христовой веры. Отец Касьян еще помолчал. Слышал ты про... про город Великославль, по которому волость наша названа? Слыхал кое-что. то вспомнил рассказ бабы Параскевы, хотя казалось, что было это очень давно. Что жил там князь Великослав, Гостомыслов сын. Он из Новгорода пришел и град сей основал, а после него жили там сыновья его до да внуки. И было так до того еще, как князь Владимир Русь крестил и всем людям заповедовал веру христианскую. Так и было. Отец Касьян кивнул. Сперва в Новгороде добрыня до допутята народ крестили, а идолов сокрушили. Дальше пошел Путята по земле Новгородской, и везде капища разрушались, и церкви ставились, иконы святых являлись, бесы убегали, крестом грады освещались. И пришел он на в реку, к городу Великославлю. А в городе том, на самой вершине горы, стояло капище идельское и жил в нем поганый змей Смок. Как пришел Путята, в городе праздник идельский справляли, Песни завели, пляски соблазнительные. Повелел Путята людям волю княжескую. Да не захотели люди закон Божий принять. Все пляшут и пляшут, а смотрят Путята и видят. У людей головы стали медвежьи, ноги лошадиные, хвосты волчьи. Так сильно дьявол завладел ими. Тогда разверзлась вдруг земля и поглотила город. И с ним людей двадцать или тридцать тысяч а на месте города стало озеро глубокое. Возрыдал тогда путята, видя такую беду. Отпустил он войско свое к князю Владимиру назад, а сам возле озера остался жить, чтобы Бога молить о прощении для великославля. Принял он чин монашеский, стал зваться старец Панфирий. Срубил часовню на берегу, а сам в пещере жил, и два медведя ему служили. Много лет так прожил и немало чудес сотворил. Отец Касьян примолк, будто заглядывая в то озеро глубокое, отыскивая город на дне. «Вот так сказание!» Воята сидела шарашенный. «Слыхал я про воеводу Путяту, но у нас и не знал никто, что он старцем Панфирием жизнь покончил. А что же тот? Страхота!» А как провалился город, змей смог вместе с ним еще глубже оказался, и под озером ныне живет. По молитве Путятиной не велел ему Господь в телесном облике из города выходить, а дух его дьявол иной раз выпускает в белый свет. Завладеет тот дух иным человеком и заставляет его зло творить, зверем оборачиваться, стада резать, посевы губить тучи грозовые приносить, недуги и моры нагонять. За двести лет немало у него слуг таких набралось. Одного загубит насмерть, тот же и другого найдет. Все, кого ты в лагу видел, слуги его, смока. А бывало и такое, что иной человек, бесами побуждаемый, сам змею в слуги просится, желая душу продать, а зато силу чародейную великую обрести. Лет двадцать назад отец Касьян запнулся и тяжело сглотнул, будто у него пересохло в горле. Помолчал, но с усилием заставил себя продолжать. Лет двадцать назад сыскался один такой. Страхотой звали. Был он, как есть язычник, бесом поклонялся, а бога и святых не почитал. Полюбилась ему девка одна, а отец ее не отдает за парня поганской веры. «Откажись, — говорит, — от бесов, тогда сватайся» а тут нет, чтобы послушать мудрого слова. Напротив того пошел к озеру Паганскому силы просить, чтобы девку ту заполучить. И дал ему смог силы могучий, научил зверям перекидываться. Стал страхота по ночам волком лютым гулять и врага своего подстерегать. Раз вышел отец той девки к озеру, тут и набросился на него страхота, да и загрыз. С тех пор так и бродит зверем. Уж сколько удалых молодцев пыталась извести его? Ни один живым не вернулся. Ваята слушал, вытаращив глаза, чувствуя в душе холодок. Повесть была вроде бы простая. Полюбил девку, да ее не отдали. Но чтобы волком перекинуться, и отца Девкиного загрызть, хотелось обернуться к оконцу. Не бродит ли там злющий оборотень? И далеко это озеро только сейчас сообразил спросить Ваята. Верст пять от нас будет. В середине волости оно, все погосты до деревни вокруг него располагались. Много раз пытались глубину его измерить, но сколько не собирали вожей и веревок, дна не достали. Сказывают, в саму бездну преисподнюю выходит оно. И каждое лето, в пяток перед Петровым днем, выходят бесы на берег и пляски свои учиняют. Посмотришь на них, у одного голова коровья, у другого ноги волчьи или хвост свиной. — Ну, от чего же не попробовать? — воскликнул воята, осененный некой мыслью, осекся с испугу, но все же продолжил. — Если они выходят, может, попробовать их крестом святым окрестить? Тогда они бы из бесов стали душами божьими. Закончил он, подумав, что настоящими людьми бесов сделать уже нельзя. «Окрестить?» — отец Касьян повернулся к нему. «Бесов?» — казалось, он только сейчас по-настоящему вышел из своих мыслей и заметил, что перед ним сидит молодой парамональ. Вслед затем послышались глухие звуки. Ваято было подумал, что отец Касьян закашлялся, но потом понял — это смех. Смеялся тот гулко и отрывисто, будто филин ухал в дупле. «Ух, ух, ух!» почему-то дрожь пробрала от этих низких бархатистых звуков, будто клок паутины прошелся по лицу. «Да где же такое видано?» — проговорил отец Касьян, отсмеявшись. «Бесов крестить! Ты святой, что ли?» «Разве ж я?» — Боя то не столько словами, но сколько телом изобразил, что предназначает сей подвиг самому отцу Касьяну. «Там же в городе люди жили!» Они и сейчас, видать, на дне живут. Если бы их окрестить, как всех язычников крестили, и повывилась бы нечисть, и сам этот страхот или тот змей никакого зла бы уже сделать не мог. Сыне! Отец Касьян подошел вплотную и прикоснулся к плечу вскочившего вояты. Сам Панфирий, старец святой, сто лет! Ровно молился, чтобы град Великославль с дна озера вернуть и веру святую в нем утвердить. Да не было на то Божьей воли. Ты что же, святее Панфирия хочешь быть? Да куда ж мне? Ваят опустил глаза. Такого чуда нам не увидеть. Может, и еще двести лет Панфирии будет Бога молить, прежде чем восстанет град Великославль. Ваята молчал, чувствуя сильное сожаление. Он так ясно видел этот город перед собой во всей славе его, с жителями, богатствами. Неужели его никто никогда больше не увидит на его Ну, или только лет через триста? острахоты опасайся», — предостерег отец Касьяна, и по его тону Ваята понял, что пора уходить. — Чует мое сердце, ты о нем еще услышишь.